Пуиртал не был трусом. Он выхватил широкий костяной тесак, знак власти Адонта, и, прыгнув, ударил Рыжебородова в грудь. Лезвие рассекло жанч и скрябнуло по панцирю. Пуиртал едва успел уклониться от прожужжавшего возле головы кистеня. Биться в нарядном цамце против одетого в хитин противника было невозможно. Оставалось надеяться, что грохот Тататца переполошил Райхуны, и скоро сюда прибудет подмога. На помощь земледельцев Адонт не рассчитывал. Урожай только что скошен, и значит, ни один хам не высунет носа из палатки. — Все ко мне! — взревел Пуиртал, отступая под натиском Рыжебородова. По счастью, у того оставался только кистень. Зазубренная пика застряла в горле церега. На призыв отозвались лишь трое воинов. Бросив на произвол судьбы имущества, дрожащих носильщиков и визжащих жен, Куиртал начал отходить. Однако противник не занялся грабежом, а продолжал гнать Адонта. Режущий бич вырвал копье из рук одного церега, второго свалил удар тесака. Куиртал... Перепрыгнул по ребрик, стараясь укрыться за ним. Под ногами захлюпала грязь, резко завоняло ноитом. Если бандиты загонят нас на мокрый Арайхон, помощи ждать будет неоткуда», — Успел подумать, повертал и тут же увидел отряд. Четыре дюжины царегов сомкнутыми рядами двигались к месту битвы. Разбойники пришли в замешательство. Раздались крики, и оборванные фигуры, не приняв боя, исчезли за тесегами. Пуертал и единственный уцелевший воин перелезли по ребрик и пошли навстречу своим спасителям. Вел отряд толстощекий уволень, явно из местной знати, глуповатый на вид и очень молодой. Сколько ему? Полторы дюжины? Чуть больше? Таким дозволяют командовать только знатные папы. Уволень приблизился к Пуэрталу и отрекомендовался «Хоргон, сын благородного Хоргоона». Услышав, что перед ним сын того самого Хоргоона, которого он с таким трудом свалил, Пуэртал пришел в замешательство и, не зная, как себя держать, неуверенно представился Благородный Пуэртал, ваш должник. Так вы новый адонт, — юноша склонился в поклоне, — счастлив быть полезным. У Пуэртала отлегло от сердца. Значит, здесь уже все известно, и юнец правильно воспринимает предстоящую гибель отца. Вероятно, отношения с папашей были не из лучших. И наследником назначен другой сын. Очень удачно. Придерживая друг друга под локоть, Пуертал и Хоргон вернулись к носилкам. Там их ждало кровавое зрелище. Слуги, носильщики, женщины все до последнего были заколоты. Здесь же лежали тела его царегов и несколько погибших бандитов. Не было видно только двоих сушильщиков. Глядя на груду тел, Пуертал подумал, что правильно сделал, взяв с собой лишь двух жен, а остальную семью решив перевести попозже. Потом его взгляд задержался на сытых лицах убитых разбойников, и Адонт отметил про себя, что вряд ли эти люди жили на мокром, и значит, исток заразы следует искать не среди изгоев а гораздо ближе. Юнец говорил какие-то соболезнующие слова, потом пригласил в Паланкин. Адонт занял свое место, которое недавно так неловко покинул. Харгон, испросив разрешения, устроился напротив. — Что делать? — приятно улыбаясь, говорил он. — Адонт ур так, да не промочит он своих ног вовеки. Достойнейший человек и мудрый правитель, но почему-то на его землях часто происходят подобные вещи. Конечно, поблизости Триорой Хона, населенных изгоями, но ведь и в других провинциях изгои тоже есть, а столь дерзких нападений не случается. Пуиртал слушал под произносимые слова и успокаивался проникаясь добрыми чувствами к тактичному молодому человеку. Пожалуй, он не будет слишком строго взыскивать сапального рода. Молодой Хоргон так и быть останется жить в Алдан-Шавари. Цареги, заменившие насильщиков, остановились, паланкин опустился на землю. Милости, прошу, ваше владение, произнес Хоргон откинув полок. Пуертал шагнул наружу. Ноги скользнули по Нойту. «Что это значит?» — гневно воскрикнула Донт. Перед ним расстилался пустынный вечернее время мокрый орайхон. Вокруг толпились незнакомые цареги. За спиной вскрикнул и упал, захлебываясь кровью, последний телохранитель. «Вот ваш дворец, Аддонт!» — учтиво выговорил Хоргон и самолично распахнул тяжелые двери, за которыми открылась мрачная тьма Шавара. И в беспросветной глубине что-то вздыхало, доносилось бульканье и жирные шлепки падающих капель. «Вступайте, сияющий господин!» — улыбаясь, потребовал Харгон, — и да пребудут ваши ноги вечно сухими.